Глава двадцать первая Выспаться в законы выходной мне не удалось. В четыре утра позвонила Морган Вейн и сообщила о проникновении на территорию биофей посторонних. Услышав о взломе, Норд тут же включил громкую связь. «В башню сообщили?» – спросила я. «Позвонила Юдину. Он уже выехал». «Мы тоже будем». Норд взглянул на меня, в ответ я показала растопыренную ладонь. «Через пять минут». «Внутрь не входите», — предупредила я, вскакивая с кровати. Норд продолжил разговор. Я же помчалась в гардеробную. «Да чего же здорово, когда вещи лежат на виду». Я знала, что до медицинского центра мы доберемся порталом, и сочла необходимым объявить. «Готова к перемещению». «Вижу», — улыбнулся Дэмиан и, взяв меня за руку, перенес к главному входу в биофей. Я и предположить не могла, кто осуществил взлом косметологического центра, и как только увидела стоящую с сфере девушку, беззвучно выматерилась. «Как она здесь очутилась?» – требовательно спросила я у Морган. «Выясняйте, это же ваша работа!» – раздраженно отозвалась она. Охранка засекла ее и выставила наружу, поместив в блокирующую сферу. Медленно подошла к Лизе и тихо спросила. «Зачем?» «Не твое дело». «Верно, не мое. Отныне это дело управления по иным расам». Капитан кивнула подошедшему Юдину. «Она была одна? Внутрь заходили?» «Что с черным входом?» засыпал вопросами Филипп. Несмотря на ранний час, Капитан выглядел бодрым и готовым к работе, чего нельзя было сказать обо мне. Я судорожно пыталась понять, чем могу помочь Ворониной, и не могла ничего сообразить. Да чем она только думала, когда вломилась на территорию Фейри. Неужели ненависть к представителям волшебной страны лишила ее последних мозгов? Деймонар. Да Охранка засекла только одного постороннего. У черного входа дежурит Элина. Внутрь мы не входили, хотели дождаться у пир. Отчиталась Морган. Хорошо, одну минуту. Юдин подошел к границе сферы. Елизавета, вам придется проехать в управление. Воронина равнодушно пожала плечами. Делайте, что считаете нужным. Капитан, на пару слов, не выдержала я. Юдин кивнул, и мы отошли к стоянке. «Достаточно?» Фил многозначительно взглянул в сторону ожидавших нас. «Без понятия. Но Лиза точно не услышит. Вызови Бессонову». «Думаешь, Вейн отзовет жалобу, если Вера Васильевна подтвердит, что девушка слегка не в себе?» «Слегка, это еще мягко сказано. Я боюсь за нее». Как бы ни пришлось Лизу запереть для ее же безопасности и спокойствия окружающих. «Это на ближайшие сутки я точно смогу обеспечить. Надеюсь, сюрпризов не будет». Она не умеет открывать порталы, зато владеет невидимостью. «Час от часу не легче», — скривился Юдин. Воронину передали подъехавшему Владу. Я попыталась переговорить с ней перед посадкой в машину, Но Лиза демонстративно задрала нос и отвернулась. «Ну и мыхарь с тобой! С бессоновой так не повыеживаешься!» Мстительно прошептала я. Норд, стоящий рядом, тихо хмыкнул, но от комментариев воздержался. Морган провела нас к черному входу. Именно через эту дверь и проникла злоумышленница. Об этом нам любезно сообщила Илина, похлопывая по руке, крошечной расческой. «Я активировала поисковое заклинание. Теперь мы сможем выяснить, в каких комнатах побывала взломщица и проверить, не украла ли она чего», — радостно возвестила фея. Меня от ее откровений перекосило. «Вы активировали заклинание? Да чем вы вообще думали? Сдайте артефакт!» «Я только хотела помочь следствию!» Растерянно захлопала глазами она и протянула расческу. Я вытащила из рюкзака перчатки и конверт для вещдоков и демонстративно сунула туда артефакт. Это было лишним. Холодно обронила Морган. «Не вам указывать, как вести себя на месте преступления. Если не устраивают методы у пира, вызывайте серую стражу». Оттеснив фею, я закрыла глаза. Проклятие. Почему я сразу не проверила, чем занималась у входа эта мыхрева инициаторша? Теперь разобраться, какие заклинания Воронина использовала у входа и внутри, будет не так просто. Поисковое заклинание пронеслось по ее маршруту и перекрыло запахи другой магии. Я чувствовала исключительно аромат клубничной жвачки. Расческу Элины зачаровал тот же тип, что создавал иллюзии в лагуне, но данную информацию сложно было отнести к полезной. Я могла лишь зафиксировать вихри заклинаний и их оттенок. Хорошо, что планшет прихватила. Придется скрупулезно зарисовать, а потом уже заняться расшифровкой. «Проходите внутрь, я тут надолго», – вздохнув, сообщила я. «По возможности не используйте магию». «Спасибо за разрешение», — едко произнесла Вейн. «Кажется, я утратила ее расположение. Что ж, невелика потеря». Морган разблокировала двери и пропустила капитана первым. Юдин ничего мне не сказал о перебранке с Фейри. В том, что касалось магии и улик, связанных с ней, Кэп доверял мне на все сто. Норд замыкал шеренгу, желающих попасть в центр. Обернувшись в дверях, он вскользь заметил. «Знаешь, как это выглядело со стороны?» Словно я психанула из-за поимки Воронины и мечтаю ее выгородить. «Убеди меня, что это не так, и я уговорю Морган не обращаться в башню». Дэмиан скрылся в здании. Я на пару секунд прикрыла глаза, а потом вытащила стилус и приступила к работе. Свежеактивированное заклинание пестрело перед глазами, но мне удалось от него абстрагироваться и уделить внимание другим следам. Чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения, Лиза использовала невидимость еще до того, как подошла к биофей, а у двери подстраховалась и обновила чары. На ее месте я бы поступила точно так же. Капитан вызвал меня по коммуникатору. «Громова, где тебя носит? Бегом на первый этаж». «Что там у вас?» что, а кто». Гематолог оказался ответственным вампиром и вылетел из Петербурга первым же рейсом. Вот только зачем-то отправился не домой, а прямиком на работу. Я подошла поближе к распростертому на полу телу. Капитан накрыл его голову одноразовым полотенцем, но я рискнула посмотреть. Что же осталось от лица вампира? Стреляли в упор. Глухо поинтересовалась я. И не один раз. Отозвался Юдин. Использовали то же самое заклинание парализации, что и в случае с Вагнер. И? Капитан выжидательно посмотрел на меня. Лиза была в этой комнате. Нехотя призналась я. Но она точно не владеет магией фейри и ее магия пахнет иначе. Капитан помолчал, переваривая услышанное. «А что, если она всего лишь использовала чужой артефакт?» Подобная мысль посещала и меня. «С одной стороны, я точно знала, что Воронина – чистокровный человек. Но с другой, она побывала в волшебной стране, и кто знает, что с ней сотворил ее эльфийский любовник». Я хочу присутствовать при обыске ее комнаты в общежитии. Само собой. И еще один момент. Я вышла в коридор, где нас терпеливо ожидали Норты и сотрудницы центра. Элина, я хочу, чтобы вы прямо сейчас использовали магию. Но вы же сами запрещали нам это делать. Пролепетала в ответ она. Считайте, что запрет снимается. Вы уверены? «Я не хочу, чтобы меня в очередной раз обвинили в препятствии следствию». Мыхриво Ферри захлопала голубыми глазищами, того и гляди расплачется. «Элина, ты не обязана ничего демонстрировать», – вклинилась Морган. «Я подозревала, что руководительница центра – та еще стерва, и теперь только убедилась в этом воочию». «Мне не составит труда», – Ферри провела пальцем по губам. Из нежно-розовых они стали алыми. Я принюхалась и поморщилась. У магии Илины был совсем другой аромат. «Надеюсь, вы удовлетворены», — отчеканила Морган. «Вполне. Выдержать взгляд Фэри было непросто, но я справилась. Прошу прощения, мне надо вернуться к Филиппу Юрьевичу». Тесс на пару слов. Кивнув Норду, отошла с ним на три дверных пролета. «Я собираюсь воспользоваться звукоизоляцией», — предупредил он. «Хорошо. Твоя магия мне не помешает». «Даже так?» — усмехнулся он. «Я слишком хорошо знаю ее запах». Норд быстро произнес заклинание, ограждающее нас от подслушивания. «Прошу, не задирай Морган. Войди в ее положение. Этот центр — единственное, что у нее есть в этом мире». Она даже не включилась в гонку за утерянными артефактами. Отыщи она их все и преподнеси Аврилю на блюдечке, все равно не сможет вернуться. Но это уже к делу не относится. Хорошо, я тебя поняла. И еще кое-что. С легкой улыбкой добавил Норд. Да. Он быстро склонился ко мне и поцеловал. «Хей!» «Твоя звукоизоляция не защищает от подсматривания!» Пробормотала я, не сомневаясь, что фэри наблюдали за нашим поцелуем. «Привыкай. Мне нравится тебя целовать. И я не собираюсь прятаться всякий раз, когда мне захочется к тебе прикоснуться». Ошарашенная подобным заявлением, я не нашлась, что сказать в ответ. Вернувшись в кабинет гематолога, я захлопнула дверь и прислонилась к ней с другой стороны. Это не Илина, Фил. До последнего надеялась, но ее магия пахнет иначе. Как и Ворониной, заметил он. Верно. Но если Лиза использовала артефакт зачарованной Фейри, мы найдем его. Мне нравится твой настрой. Можешь заняться осмотром этажа. А что будем делать с телом? Вызвал Геннадия. Подъедет минут через десять. Я кивнула. «Значит, это расследование Юдин не собирался отдавать Серой Страже?» «Только бы Вейн не стала выделываться!» «Мне пришлось снова промаршировать под убийственным взглядом Фейри. Враждебность женщин меня не радовала, но она точно не помешает выполнить прямые обязанности». Остановившись, посмотрела через плечо. «Вы говорили, что взломщица попалась в магическую ловушку». «Не могли бы вы подсказать место активации?» «Первый этаж. Стойка регистратора». Отчеканила Вейн. Кивнув, поспешила к черному ходу. Юдину еще предстояло выяснить, как Воронина попала в биофей, но уже сейчас было ясно, что в ее арсенале находилась не только магия. Электронный входной замок был вскрыт уж точно без нее. «Я могла дождаться записи с камер видеонаблюдения», но беспокойство за Лизу заставляло торопиться. Следовало хотя бы понять, зачем она полезла в этот мыхрев медицинский центр. Если искала какую-то информацию, то для ее добычи нужно проникнуть на нижний уровень, но для этого навыка взломщика у нее не хватило. След от заклинания Илины указал, что Воронина заходила в лифт, но заставить его спуститься так и не смогла. После этого она вскрыла два кабинета, в одном из них и был убит вампир. Огибать стол регистратора я не рискнула, побоялась смазать энергетический след. Ловушка фейри охватывала солидную площадь и полностью блокировала доступ к карточкам клиентов. Неужели Лиза искала какую-то информацию? Переведя взгляд на стойку, обнаружила, что телефонная трубка лежит рядом с базой. Я нажала на автовоспроизведение последнего звонка и с удивлением обнаружила, что набирался номер дежурного целителя в башне. Воронина пыталась вызвать для вампира магическую неотложку. Нам удалось покончить со смотром биофей до начала рабочего дня. Вейн могла бы поблагодарить за проявленную расторопность, но ограничилась лишь сухим кивком, ну и мыхарь с ней. «Куда важнее было сейчас наладить контакт с Лизой. Сложно помочь тому, кто сам не заинтересован в твоем участии». Во время перевозки в УПИР Воронина вела себя прилично. Зато в самом управлении пошла в разнос. Начала требовать вызвать социального адвоката и наотрез отказывалась воспользоваться услугами того, кто сотрудничал с башней. И был в курсе специфики преступлений с магическим уклоном». «Меня обвиняют в убийстве, так какого мне связываться с тем, кто попытается затащить меня на проверку под гипнозом?» «Елизавета Васильевна», – мягко произнес Юдин, – «вас задержали на месте преступления. Но если вы не имеете никакого отношения к убийству вампира, то следствие это установит. А вот за проникновение со взломом придется ответить». «Плевать!» «Меня уже все равно почти что выперли из академии! Радоваться разрешаю!» «Филипп Юрьевич, вы не оставите нас ненадолго!» Капитан кивнул и вышел из допросной. «Кончайте строить из себя идиотку!» Рявкнула я. «А вы прекратите делать вид, что вам не все равно!» Голос Воронины отчетливо выдал приближающуюся истерику. «Спокойнее, Тес. Начнешь орать и заверять, что сочувствуешь, только потеряешь драгоценное время. Тебя подставили, сухо констатировала я. Но подстава затронула не тебя одну. Наше управление также в полной заднице. Вместо настоящего подозреваемого, который смог бы пролить свет на убийство феи, мы вынуждены тратить время на психованную истеричку». Воронина сложила руки на груди и уставилась на меня из-под лобья. Как же она меня ненавидела! Но ничего, переживу. Зато злость поможет ей собраться с мыслями. И если удастся донести до нее то, что кто-то в очередной раз ею пользовался, станет сотрудничать. Это произошло спонтанно. Не знаю, что на меня нашло. Медленно произнесла она. Я стиснула зубы, чтобы не засыпать Лизу встречными вопросами. Вместо этого опустилась на стул напротив нее и замерла в ожидании дальнейших пояснений. Самое забавное, что я не собиралась вредить центру. Хотела сначала захватить баллончик с краской. Я знала, что фейри без того поймут, что у них кто-то побывал, и это заставит их понервничать, особенно в свете последних событий. «Ты пыталась проникнуть на нижний уровень». «Само собой», – кивнула Лиза. «Это же святая святых биофей!» Но быстро сообразила, что моя отмычка не справится с их системой безопасности. «Мне говорили, что при тебе не обнаружили карту-ключ». «Магия да и только!» – развела руками Лиза. Я холодно улыбнулась. «А теперь то же самое, только правду». Желательно, с мотива проникновения в центр. «Я же уже сказала!» «А я тебе не поверила. Возможно, серая стража окажется более доверчивой. Хочешь проверить?» «Не хочу». Тихо буркнула она. «Отлично. Тогда попытка номер два». Воронина окончательно сбрендила. В противном случае она бы ни за что не связалась с воинами света. Желание хоть с кем-то обсудить эльфийских уродов привело ее на форум, где тусовалась компания ненавидящих представителей иных рас. Некоторое время Лиза общалась с воинами исключительно в сети, а затем ее пригласили на закрытую встречу членов Ордена. Но сперва она должна была доказать лояльность, напакостить Ферри из косметологического центра. Слухи о формировании радикально настроенной группы горожан доходили и до управления. Они именовали себя «воинами света» и отказывались принимать реальность, в которой бы нашлось место разумным существам, отличным от вида Homo sapiens. Во всех изменениях затронувших город, будь то миграция оборотни или формирование общины вампиров, они обвиняли владеющих даром. До этого... Деятельность воинов ограничивалась трепом на открытых форумах и в социальных сетях. Похоже, что теперь они перешли к действиям. «Думаете, это они убили того вампира?» – прошептала Воронина. «Вряд ли. Кишка у них для этого слишком тонка. Грохнуть вам покуда сложнее, чем приобрести электронную отмычку. Кстати, не хотите ее вернуть?» «Если дойдет до суда, вам зачтется как сотрудничество со следствием». «Но Филипп Юрьевич сказал, что вы сможете найти настоящего убийцу». «Да когда же вы поймете, что не в том положении, чтобы торговаться?» Воронина опустила голову и уставилась на сложенные на столе руки. «Если сорвется, перепоручу Бессоновой». Вера Васильевна уже приехала в управление, но к подозреваемой ее пока что не впускали. Я выбросила отмычку в корзину. Кажется, она стояла возле центрального входа. Когда я увидела того вампира, то запаниковала. Лиза посмотрела на меня с такой тоской, что у меня защемило в груди. Академия была моей жизнью. Что я буду делать, когда меня исключат? Жить дальше. Твердо ответила я. Я не сомневалась, что Филипп наблюдал за ходом допроса через стекло и уже отдал соответствующие распоряжения. Но мне нужна была пауза, чтобы прийти в себя. Перейдя в соседнюю комнату, я обнаружила начальника, разговаривающего по коммуникатору. Рядом с задумчивым видом стояла Бессонова. «Ни слова», – предупредила я ее. «Ваша потенциальная пациентка там». Я ткнула пальцем в двустороннее зеркало. «Не повезло девушке. Я так понимаю, у нее личная обида на эльфов». Один из них сделал ее своей любовницей, чтобы избавить от зависимости к багрянцу. «Интересный метод. Вы только при ней этого не скажите». Тут же ощетинилась я. «Я позвала вас, чтобы вы помогли, Лизе. Они изучали, как подопытного кролика». «Если бы я знала вас чуть хуже, то могла бы обидеться». С легкой улыбкой заметила она. «Простите, просто я слишком переживаю за Лизу». «Они уже выбросили мусор», – мрачно сообщил Юдин. Но Вен предложила нам приехать и покопаться в пакетах. «Капитан, вы мне позволите?» Бессонова слегка кивнула в сторону зеркала. «Да, идите к ней». «Но запись отключать не буду». «Я понимаю. Надеюсь, что смогу помочь». После ухода Веры Васильевны шеф опустился на стул и задумчиво потер подбородок. «Жалко гематолога. Мы хотели, чтобы убийца занервничал, считай, добились своего». Юдин покачал головой и тяжело вздохнул. «На подобный исход я не рассчитывал». «Ладно, есть какие-нибудь идеи?» «Только одна. Убийцу следует искать внутри биофей. Я надеялась, что это Илина, но ее магия пахнет иначе. Что ей мешало использовать артефакт, чтобы парализовать жертву?» «Ферри давно не создают артефакты самостоятельно. Надо узнать, обращалась ли Элина в гильдию и выяснить, кто заказывал в последнее время магические парализаторы. Свяжусь с Шарх. «Действуй!» – одобрительно кивнул капитан. Тари Шарх отказалась предоставить мне доступ к базе заказов гильдии. Вместо этого она предложила подъехать в башню и получить информацию на месте. Предупредив Юдина, я отправилась на встречу с главой Департамента контроля магических сделок. Несмотря на выходной, в башне было оживленно. На входе меня обогнала группа курьеров, а в лифте я столкнулась с боевиками в штатском. При виде меня маги резко замолчали. «Мне на второй», — уточнила я. «К нам?» — нарушил молчание ближайший. «Нет, к шарх». «Это хорошо. Головин сейчас на выезде». Заметил он и тут же получил тычок локтем в бок от соседа. «Не переживайте, я никому не солью столь важные сведения». Парни отвели взгляд. Они были новенькими, мне с ними работать не доводилось, однако они прекрасно знали, что я перешла в УПИР и сделали соответствующие выводы. Черт с ним, их проблема. У дверей департамента меня уже ждали. В отличие от боевиков, миловидная девушка в костюме стального цвета не излучала враждебности. Ее наряд мог бы сойти за офисный, но я-то чувствовала, сколько магии было влито в обычный хлопок. Добрый день, Тесси. Прошу вас следовать за мной. Она развернулась и размашистой походкой двинулась по коридору. Чтобы успеть за ней, мне пришлось сорваться на бег. «Нехило, Шарх, персонал дрессирует. Присмотревшись к Аури провожатой, поняла, что ошиблась. Чары, которые я ощутила не были вплетены в одежду, они находились под кожей. Тари Шарх направила встречать меня, Фантом. Данное открытие ничуть не обрадовало. Возникло предчувствие, что вместо помощи в расследовании я нарвусь на хитроумную проверку. Фантом остановилась возле двери, на которой висела табличка с фамилией главы департамента. И сообщив, что меня ждут, продолжила путь по коридору. Я постучала и, выждав пару секунд, вошла внутрь. Тари Шарх располагалась за рабочим компьютером. Приподнявшись со своего места, она кивнула на свободный стул и предложила присесть. «И как вам?» – спросила она. Соблазн сделать вид, что я не распознала фантом, был велик. Можно было бы отвесить комплимент идеальному порядку, царящему в кабинете. Однако ложь не самый хороший способ наладить отношения. Интуиция подсказывала, что лояльность Шарх еще пригодится как мне, так и у Пиру. Неплохое воплощение, но над моделью поведения я бы еще поработала. Слишком резкий переход от сердечности к отстраненности андроида. Шарх нахмурилась и тут же сделала пометку в электронном блокноте вероятно, передаст мои слова создателю Фантома. Я так понимаю, доступ к сделкам гильдии вам понадобился по делу Вагнер. Именно так. Подтвердила я. Принесли официальный запрос. Дело передано Серой Страже, но мы прорабатываем одну версию. Если выяснится, что напали на след, то, естественно, поделимся информацией с коллегами из отдела межрасовой безопасности. Тариш поджала губы и кивнула. «Понятно. Присаживайтесь. Кто вас интересует?» «Для начала, автор вот этого. Я вытащила из рюкзака расческу, с помощью которой Элина отследила перемещение Лизы по центру. Встроено заклинание поиска». Я вручила расческу, подождала, пока Шарх считает информацию о заклинании, после чего добавила. Создатель этого артефакта выполнял заказ в Лагуни. Это ресторан, специализирующийся на морепродуктах. «И как вы это вычислили? По запаху?» В глазах Шарх вспыхнул неподдельный интерес. «Прошу прощения, но мне бы не хотелось обсуждать мои способности». Я поднимала статистику. Восприятие магии на уровне запахов встречается не так часто. Желание Шарх обсудить мою уникальность нервировало, да и приехала я в башню не за этим. По большей части мои способности ничем не отличаются от навыков обычной щейки. Я вижу энергетические вихри и пыльцу. Некоторые могут по ним воспроизводить картину происшедшего. Загадочно произнесла Шарх, но я не заглотила наживку. Кажется, я что-то такое слышала. Ответила я таким тоном, чтобы Тариш поняла. Я не намерена развивать тему. Пару секунд она сверлила меня внимательным взглядом, после чего кивнула. «Знаю, о ком идет речь. В городе не так много толковых артефакторов, способных накладывать долговременные иллюзии такого качества. И Арсений, несомненно, лучший». Шарх развернула монитор, давая мне возможность полюбоваться фотографией артефактора. «Не могли бы вы дать мне его номер телефона?» «Исключено. Но могу организовать вам встречу». «Сегодня?» «Могу попробовать и сегодня. Что-то еще?» «Нужно проверить, не заказывал ли кто-то активатор заклинания парализации. Водная школа». «Насколько я помню, именно так и была обездвижена жертва убийства в полуночнике». «Верно». «Дайте мне пару минут, я создам запрос». Пальцы женщины принялись снова порхать над клавиатурой. Я невольно ощутила приступ ностальгии по утраченным кнопочкам. «Решено!» «В понедельник потребую вернуть мне старое оборудование. Если я буду вынуждена перебраться в общий зал, то только на своих условиях. К примеру, в них не будет места голографическим наворотам». «Хм, странно». Пробормотала себе под нос шарх. Нашли заказ? И да, и нет. Вы хотели выяснить, не обращался ли кто-то за активатором заклинания в последнее время? Но парализующие чары могут использоваться и в качестве местной анестезии. Все зависит от концентрации силы. Хотите сказать, что этот способ применяют в биофей? Медицинский центр регулярно приобретает кристаллы парализации. Я так понимаю, вам они об этом не сообщили? Мы не спрашивали. Понятия не имело, что нужно копать в этом направлении. Если хотите, могу сбросить вам перечень артефактов, пользующихся особой популярностью. Разумеется, без указания имен заказчиков и исполнителей. Было бы неплохо. Что-нибудь еще? «По этому делу я уже выяснила все, что хотела. Буду надеяться, что встреча с артефактором произойдет как можно быстрее. Хотела еще уточнить насчет Дивова. Его содержат в соседнем крылье. Физическое и ментальное воздействие не применялось». «Спасибо. Мне было необходимо это услышать.